Долго еще после этого не писала она в дневнике, просто не могла за ручку взяться, потому как с самого начала была так уверена, стоит союзникам вступить на землю Франции, как он окажется свободен. Но ничего подобного не произошло. До сих пор полное молчание, вовсе никаких известий о нем. В то лето сердце стало подводить ее в отношении отца. Приходилось отбиваться от мысли, что все эти годы его, может, и в живых не было, а от этого... Писать ему представлялось делом бессмысленным и зловещим. Ни о чем таком она ни с кем не делилась, даже с Поли. Каждое утро просыпалась с надеждой, которая с течением дня угасала, пока к вечеру в нее не вселялась болезненная уверенность, что отец не вернется. Однако в ночи она постепенно привыкла к мысли, что он погиб и плакала о нем. А потом просыпалась утром и думала, что считать так глупо и неверно, и представляла себе, как отец вдруг объявляется. Иногда ее тянуло поговорить с кем-нибудь, с Пол, к примеру, или с Арчи, только она чересчур боялась, что те ласково по-доброму подтвердят самые худшие ее страхи, а поскольку она постепенно утвердилась во мнении, что она единственная, кто все еще верит, что отец жив, то выслушивать чьи угодно сомнения казалось ей своего рода предательством. В то лето она потеряла работу по той совершенно основательной причине, что кузина, жены епископа, овдовела в первый же день вторжения, и было решено, что она переедет к ним в дом, будет жить с ними, а секретарская работа позволит ей хоть чем-то заняться. Клэри ничуть не была против, свое обещание писать Невиллу она держала. Фау-1 заявились очень скоро после вторжения. В первый раз она увидела ракету, когда они с поли вполне безмятежно пропалывали садик позади дома. Звучал сигнал воздушной тревоги, и они слышали, как в отдалении вели огонь зенитки. Было похоже на звуки пробок, выходящих из бутылок. Потом они разглядели что-то похожее на очень маленький самолет, очень быстро сам собою пролетавший над головами, что было необычно. «Он горит», — сказала Полли, и Клэри увидела пламя, рвавшееся у него из хвоста. «Это не может быть бомбардировщик», — заметила она, — «слишком маленький». Было что-то загадочно бесчеловечное в том, как летел самолетик, ничуть не отклоняясь от курса. Он удалился у них на виду, звук двигателей делался все тише и тише, пока совсем не пропал. Но вскоре после этого раздался грохот взрыва. «По крайней мере, одна бомба у него была», — сказала Поли последовавшие дни было много беспилотников, самолетов-снарядов, как их называли, и все привыкли к их негромкому механическому реву, выучились замирать от страха в тот миг, когда двигатель смолкал, потому что это означало, что самолет-снаряд вот-вот рухнет со своей начинкой из взрывчатки. «Дорогой Невил, писала она, — «думаю, ты видел Фау-1, пролетавший над вашей школой». Как инспектор противовоздушной защиты, я должна следить, чтобы люди шли в убежище после сигнала тревоги, пересчитывать их и, если людей не хватает, спрашивать пришедших, кого, по их мнению, нет. Если о ком-то известно, то я должна идти к ним в дом или на квартиру и приводить их. Пожилые уходят в убежище куда чаще, чем молодые. Можно было бы подумать, что все как раз наоборот, правда?» «Инспекторский пост находится в подвальной комнате на абби Улицы, улице, по какой идет автобус. Там всегда стоит жуткая жара, потому что из-за темнения окна никогда не открываются и пахнет углем. В ожидании налетов мы пьем чай, на дежурстве мы носим очень грубые темно-синие брюки и мундир, а еще жестяную каску с резинкой под подбородком. Иногда мы устраиваем лекции». Прошлой осенью была одна о том, заметили ли мы, что все почтовые ящики выкрасили в английский форменный бледно-зеленый цвет. Мы, конечно, заметили. Как нам объяснили, это потому, что немцы придумали какой-то новый ужасный газ, и если они его применят, то мы об этом узнаем, потому как изменят цвет почтовые ящики. Мы слушали тихо, и когда лектор больше ничего не сказал, я подняла руку и спросила, что же нам с этим газом делать, когда мы узнаем что его применили. А он ответил довольно сердито: мол, ничего мы поделать не сможем. Газ смертельный, и наши противогазы не сработают. Я об этом поле не рассказывала, потому как она как раз особенно газа боится, но я знаю, что могу на тебя положиться, и ты будешь держать это в тайне от неё. Поле подумывают тоже стать инспектором, несмотря на то, что я её отговариваю. Это из ЗАФАУ1. Луиза отправила своего малыша в хоумплейс. С тех пор, как я перестала работать у епископа, делать мне особенно нечего, если не считать, что я переписываю на машинке пьесу одного приятеля Луизы, которая не ужасно хороша, но машинисткам не положено высказываться о том, что они печатают. Дела инспекторские занимают больше времени. Мы уже привыкли спать в подвале на матрацах рядами. Это вполне забавно, если не обращать внимания на выползающих по ночам мокриц». На каникулах, когда ты приедешь к нам, я поведу тебя на множество фильмов. А мы ездим на прелестные пикники в Хамстед Хит или в Ричмонд Парк. Арчи иногда ездит с нами. Он говорит, что все окей с твоей новой школой и собирается свозить тебя посмотреть ее. Я бы тоже поехала, но не стану просить его, если тебе этого не хочется. Луиза знает кое-кого, кто учился в Стоу. И они ей сказали, что это цивилизованное место. Куда приятнее большинства школ... И в любом случае я уверена, что Арчи больше всего нашего семейства знает, какая школа терпима, а какая нет. Вынуждена согласиться с тем, что наше семейство, похоже, этого не замечает. Я часто думаю, неужели папе и дядям так ужасно пришлось, и они просто думают, что это у всех так и ничего не поделаешь. Арчи более современен, это одно из того хорошего, что в нем есть». Пошло очередное предупреждение о налете. Мне придется закончить. Прошу тебя, пиши мне. Я не уверена, что иметь после войны лавку, где продавать змей, было бы потрясающим успехом, потому как очень многие люди не так расположены к ним, как ты. Потом она решила, что это чуточку отбивает охоту, а потому прибавила. Но я полагаю, что люди, служившие в армии и побывшие в странах с другим климатом, могли бы поменять свои пристрастия и даже скучать по рептилиям, так что, может, ты и прав». Потом однажды Арчи позвонил ей и пригласил поужинать с ним. Она не видела его несколько недель, потому как по работе ему понадобилось уехать из Лондона. «Вы меня одну приглашаете или меня и Пол?» «Думаю, что в данном случае одну вас. Мы ужинали с Пол на прошлой неделе вообще-то». «Вот так. А она мне не рассказывала». Когда Поле вернулась с работы, она попросила ее одолжить ей блузку. «Окей». Вообще-то тебе следовало бы стирать свои блузки. Не в этом дело. Большинство из них уже дошли до такой стадии, что даже если я их и постираю, они не выглядят стиранными. Вот я и ношу всегда какую-нибудь другую. Ну ладно, можешь взять ту с голубыми и зелёными чашечками. А можно мне вот твою кремовую? Мне придётся льняной сарафан надеть. Единственное приличное, в чём не жарко, что у меня есть. А куда ты собралась? спросила Поля, обдумывая мою просьбу. Карчи, он меня на ужин пригласил, а ты не сказала. Он звонил только после обеда, ты ведь с ним ужинала на прошлой неделе, а мне об этом так и не рассказала. «Я ее выстираю и выглажу», — обещала она, поднимаясь вслед за поле к ним в мансарду. «Гладильщица из тебя скверная, мне только придется сызново гладить. Боже, но ну тут и жара». Жарило, как в пекле. Жара навалилась в начале недели. Люди, поначалу нахваливавшие дивную погоду, уже через несколько дней после того, как постояли под солнцем в очередях на автобус, поработали в душных конторах, после того, как молоко сворачивалось и даже вода из-под крана казалась недостаточно холодной, стали терять терпение. Кондукторы прирекались, люди становились красными от солнечных ожогов, полученных во время поедания сэндвичей на выгоревшей траве парков. Таксисты материли пешеходов, в пабах кончились запасы пеленого льда, и напитки подавались теплыми, а над головами в небесах, тяжелых и налитых жарой, допекали десятки небольших летающих роботов, пугая людей, безучастно неся им смерть и разрушение. В ожидании того, когда смолкнут их двигатели, люди порой потели от страха не меньше, чем от жары. «Хорошо еще, что нам незачем спать здесь», — сказала она, стараясь, чтобы Пол по-дружески подошла к вопросу о блузке. «Увы, не получилось. Беда в том, что ты в этой блузке вспотеешь, и она уже никогда не будет той же. «Вспотею, куда деваться?» — печально отозвалась она. «А почему бы тебе не пойти в одном сарафане, ничего не поддевая, было бы прохладнее?» «Я примерю его, а ты мне скажи, хорошо?» «Тебе, кстати, придется подмышками побрить», — заметила Поли, когда Клэри прошлась перед нею, а в остальном смотрится совершенно нормально. Так что отдолжила она у Поли бритву, обула лучшие свои сандалии и очистила щеткой ногти. Она уже слегка привыкала к тому, чтобы не грызть их, и отправилась на Южный Кенсингтон, что означало сделать пересадку на Бейкер-стрит. К тому времени, пока она дошла до квартиры Арчи от станции «Южный Кенсингтон», Она знала, что лицо у нее все красное, чего не было, что совсем не вязалось, печально думала она, ожидая, когда он отзовется на звонок с ее терракотовым льном сарафана. Но... «Рад видеть вас!» — воскликнул он, открыв дверь, и она вспыхнула от удовольствия, благо было так жарко, что она, это понимала, заметно не будет. Он поставил два стула на балкончик, выходивший на сквер внизу, и принес ей джин Не очень-то он ей нравился, но ничего другого выпить не было. Ну, наконец-то, заговорил он, расскажите, что у вас нового? Нашли другую работу? Нет, немного поработала машинисткой на приятеля Луизы. Плохонькая пьеса, по-моему, но, разумеется, я не сказала. А вы бы написали получше, верно? Так почему же не пишете? Мне пьесу написать? Ну а что вы еще пишете? Ничего. А? -а, -а. Я писала кое-что, но перестала. «Что вы думаете о социализме?» — спросила она, и из-за того, что хотела тему сменить, и потому что заранее собиралась спросить его об этом. «По-моему, после войны у нас его будет предостаточно. Вы серьезно?» «По-моему, таков будет расклад. Война, видите ли, неплохой выравниватель. Когда жизнь практически каждого висит на ниточке, люди вряд ли спасибо скажут за возврат к классовому строю, при котором жизни некоторых значит больше, нежели остальных». «Но ведь они и не говорят, ведь так? В том смысле, что к старому нельзя будет вернуться. Как думаете, после войны женщин будут воспринимать более серьезно?» «Понятия не имею. А разве их всерьез не воспринимают?» «Разумеется, нет. Взгляните хотя бы на то, как женщинам предоставили все самые жалкие места работы. И я не уверена даже, что за нее им платят столько же, сколько и мужчинам, или мужчины исполняют ту же работу». «Клэри, уж не собираетесь ли вы стать феминисткой?» «Может быть. Все дело в том, что социализм строит отношения людей между собой и, ко всему остальному, справедливее. Я за такое. Жизнь несправедлива. Я знаю, что нет, кое в чем. Только это не должно мешать нам делать ее справедливой в том, что нам доступно. Да, думаю, я ею стану. Социалисткой или феминисткой?» «Вполне могу быть и той, и другой. Стремиться к большей справедливости для женщин — это часть стремления к справедливости для всех, разве не так? Арчи, вы соглашаетесь со мной или попросту смеетесь надо мной? У меня такое тревожное чувство, что я соглашаюсь с вами. Разумеется, с куда большим удовольствием. Я бы смеялся, вы ж меня знаете». Она глянула на него, сидевшего на другой стороне балкончика, вытянувшего длинные негнущиеся ноги, сложившего длинные руки, рукава рубашки которого были закатаны и наблюдавшего за нею со своим обычным выражением сдерживаемого увеселения. Однако, кроме того, она улавливала и некую разумность в его разглядывании. «Не знаю, если честно», — сказала она, — Меня вдруг поразило, до чего же мало я вас знаю. Беда в том, сказала она гораздо позже, когда они ели баночного лосося и салат, приготовленный Арчи на балконе, что, по-моему, я привыкла принимать вас на веру. Думается, так все семейство поступает. Я имею в виду, взгляните на то, как вы решили задачку с Невиллом. Не вижу никого, кто еще был бы способен на это. Дядя Эдвард просто сказал бы что все школы одинаково ужасны, и Невил должен с этим смириться. Дядя Хью наведался бы в школу и добился бы от них обещания, что издевательства над мальчиком прекратятся. Разумеется, они бы продолжались. Тетя Рэйч устроила бы ему на каникулах какое-нибудь особенное развлечение, а Зоуи, что бы она сделала? Именно ничего. Она все больше и больше привыкает ездить в Лондон, а промежутки заполняет, проводя все время с Джулией, или подновляя свои наряды, мы с Навилом ее попросту совсем не считаем. Итак, чем же вы намерены заняться, то есть помимо постижения новых идей? Не знаю, найти какую-нибудь другую скучную работу, полагаю. А почему нельзя найти работу и писать? Я больше не знаю, о чем писать. А как же ваш дневник? Арчи о нем знал, хотя она его никогда ему не показывала. Да я как бы вроде и перестала его вести». Она знала, что ему было известно. Дневник она вела для отца. Помолчав, он заметил. «Видите ли, одно из требований к дневнику в том, что он должен продолжаться быть завершенным. Вы могли бы всю войну охватить? У меня такого желания нет. Хм, ну что ж, если вам неизвестно...» Одно из отличий между любителем и профессионалом в том, что любители работают лишь тогда, когда у них есть к этому желание. Профессионалы работают, невзирая ни на какие чувства. Значит, я не профессионал, так? Все просто. Она высказала это со всей напористостью, на какую была способна. Я в туалет пошла. Сказала просто, чтобы сбежать. В туалете плакала. Если я заговорю с ним о папе, он лишь постарается поведать мне благостную ложь про то, что он думает. Он не верит, что папа вернется, а я не желаю слушать, о чем он думает. Сморкаться пришлось в какую-то оберточную бумагу, которая, как ей по опыту было известно, для этого не годилась из-за своей жесткости. К тому времени, когда она вновь присоединилась к Арчи, он успел убрать с балкончика все приготовленное для ужина и зажечь лампу в гостиной». Он усадил ее на диван, а сам устроился с другого конца на подлокотнике. «Послушайте, Клэрри», — заговорил он, — «я знаю, почему вы перестали вести дневник, или, по крайней мере, полагаю, что знаю. Вы решили, что он вернется, как только начнется вторжение. По-моему, на вашем месте я тоже так же решил бы, однако, если взглянуть на это извне, то такое вряд ли было бы возможно. Союзники не добрались даже до туда, где Пипет его оставил, Не говоря уж о том, что он мог перебираться с места на место и с тех пор уйти довольно далеко. Средства сообщения во Франции временно ухудшатся, а не улучшатся. «Я не пытаюсь вас утешать», — выговорил он резко, — «так что незачем смотреть так сердито. Я говорю вам то, о чем думаю, а не то, что чувствую. Так вот, если все эти годы вы были уверены на его счет, то я говорю...» «Нет у вас никакого повода перестать быть верной этому же чувству только из-за того, что мы ступили на землю Франции. Мы эту несчастную страну еще не освободили, а даже когда я освободим, то там будет царить хаос». «Вы стараетесь пробудить во мне надежду?» – произнесла она. «Я стараюсь, чтобы вы поняли, нет никакой конкретной причины эти надежды менять». Но разве не мог он пробраться куда угодно, где наши армии уже есть, и присоединиться к ним? Ему должно быть известно подполье. Наверное, оно сделало бы что-нибудь». Он поднялся, чтобы взять с полки свою трубку. «Так вот, за исключением того, что ему почти наверняка известно про вторжение, на все остальное ответ нет или почти наверняка нет. Вторжение означает, что подполье работает днем и ночью и с большим напряжением сил». У подпольщиков просто не будет времени беспокоиться об отдельных людях. Для него было бы гораздо лучше сидеть тихо, смирно, пока все не уляжется. Так вы же... Все же верите. О, Арчи, дорогой, вы думаете, как и я. Правда? Ведь это так. Я не... Начал он, но осекся, увидев выражение ее лица. Ей не было его видно. Ее слепили слезы. Он подошел к ней слегка погладил трясущиеся плечи. «Клэри, неважно, ко всем чертям, что думаю я, вы держались так долго, так не сдавайтесь сейчас». «Слабость с моей стороны». «Да, было бы слабостью, и по отношению к папе тоже несправедливо. Ну вот опять вы. Справедливость тут ни при чем. Мы говорим о вере, а не о политике. Хотите чаю?» «Хотя, вообще-то, знаете, — говорила она гораздо позже, помогая ему убираться после ужина, — думается, всякого рода вещи в жизни, возможно, справедливее, чем считают люди. Возьмите греческую трагедию. За злодейства расплачиваются, даже поручные персонажи, вроде короля Лира, расплачиваются. То, что меня тревожит, как раз наоборот. Я хочу сказать, когда пускаешь свой хлеб по водам, разве возвращается он к тебе пирожным?» «Что ж, полагаю, может быть, только сам ты его за не примешь», ответил он, радуясь быстроте, с какой она пришла в себя. «А теперь я посажу вас в такси». «Ключи от дома у вас есть?» — спросил он, помогая ей сесть в машину. «Разумеется, Арчи, мне 19 лет, я не ребенок». «Просто убедился, я знаю, что вы не ребенок». На следующий день она снова стала вести дневник.